Расстройство пищевого поведения «Лола, а как ты проживала в детстве праздники, когда на столе куча сладостей и дети едят торт?» — спросила однажды я. «Я не хотела обманывать папу, но сладкое мне есть было нельзя, поэтому, когда приносили торт, я пряталась в туалете», — ответила Лола. «Какая я была злая! Мне хотелось разорвать мужа на части». Мне вообще тяжело даются любые истории о маленьких Лоле и Жасе. Всегда кажется, что моих детей обижали, а меня не было рядом. Я чувствую бессилие, да слез. Мне хочется вернуться в прошлое, схватить этих детей, а всем остальным, включая мужа, нагрубить и напакостить. Помнишь, я выкинула еду? Я приготовила себе чечевицу с солью и перцем и залила все бальзамиком, потому что он сжигает жир. Перца я положила так много, чтобы невозможно было есть. Мне нужно было испортить вкус настолько, чтобы запомнить эту еду как ужасную, ведь я люблю чечевицу. И я еще добавила морковку, которую ненавижу. Я съела всего две ложки, а остальное выкинула. Ты тогда еще сказала, тебе нужна профессиональная помощь. У Лолы началось серьезное расстройство пищевого поведения, РПП. Подозревать его я начала чуть раньше, когда Лола предположила, что оно есть у папы. Это было во Франции. Мы путешествовали на машине. Вдруг Лола мне говорит, «Мне кажется, у папы РПП». Я внутренне посмеялась, потому что проблема казалась очень надуманной. Почему-то так решила. Он смотрит на меня и тоже не ест, если я отказываюсь. Я говорю, что не буду десерт, и он отвечает, что тогда тоже не будет. Да он вообще сладкое не любит. Он скорее заказывает его из-за нас, и он с радостью отказывается от него, если есть такая возможность. Посмотри на него. Ну, какое у него РПП? У него идеальное тело. РПП — это не только, когда ты толстый или худой. Иногда по человеку вообще не видно, что у него РПП. Лола была очень раздражена. Я предложила ей самой поговорить с папой, чтобы развеять сомнения. Муж все отверг, посмеялся, поблагодарил Лолу за заботу и продолжил есть свой ужин. «Ну, раз уж мы об этом заговорили», — вдруг сказала Лола, «я бы хотела признаться, что РПП у меня уже примерно год». «В смысле, у тебя РПП? Ты же ешь». И я вспомнила. За последний год я действительно нечасто видела ее за едой. Да, я спрашивала, будет ли она ужинать, но всегда слышала, что она уже поела. И я решала, что она перекусила с друзьями. Ее ведь вообще редко можно было застать дома. Ещё я видела, как она отрезала себе половинку грейпфрута и поливала ее соком лимона. Но я даже не предполагала, что это основная еда. Думала, десерт или перекус. Но, видимо, Лола действительно так питалась. Не могу сказать, что она была анорексично худой. Но дело кажется не в том, что она могла умереть от истощения, а в том, насколько ей тяжело было с этим жить. Пищевые привычки у большинства из нас нездоровые. Мы заедаем стресс, не умеем распознать момент насыщения, доедаем, лишь бы не выбрасывать. Эти привычки формировались в детстве. В послевоенные годы бабушки закармливали наших мам и пап, а те передали этот алгоритм нам. Откуда им было знать о насильственном кормлении или о том, что ребенок физиологически ощущает свою точку насыщения? К сожалению, большинство родителей и сейчас не хотят вникать в эту тему, хотя написаны сотни книг о том, как сформировать гармоничные отношения с едой. Вернее, как не помешать их естественному формированию. Мы же не учимся дышать, просто дышим и все. Зачем же изучать, как кормить детей? Обеспечили всеми полезными веществами, и достаточно. И так дел с этими детьми не в проворот. Вместе с супчиками и картошечкой мы несем в жизнь детей установки, а они формируют привычки, приводящие к нездоровью или, как минимум, к вечному недовольству собой. Рацион же мы составляем, на первый взгляд, идеальный. Я смотрю на два сэндвича, купленные в местной лавке, и думаю, я хочу один или два. Съедаю один, и не знаю, хочу ли я второй. Я чувствую сейчас голод или необходимость доесть. Ведь меня учили, что еду оставлять нельзя. «Совсем чуть-чуть осталось, не выкидывать же», — говорит одна мама. «Сначала суп, потом десерт». Ставит условие вторая. «Я готовила, старалась», — уговаривает третья. «Дети съели всего по одной котлете, а в тарелках у них было по три. Пока не доешь, из-за стола не встанешь», — угрожает четвертая. «Дети в Африке голодают, а ты от мяса отказываешься», — стыдит пятая. «Быстрее жуй, семеро одного не ждут», — подгоняет шестая. У меня больше всего вопросов вызывает любимое родительское «пока не доешь, из-за стола не выйдешь». При этом, если понаблюдать за детьми, они ведут себя ровно наоборот. Поел, поиграл, опять поел, опять поиграл. Но надо сначала доесть. Да я и сама так иногда говорю. Однако почему надо? И кому надо? Ребенку, судя по его поведению, не надо. Да, бегать с котлетой во рту опасно, но если ничего не жуешь, почему не покатать машинку, а потом не вернуться к столу? С этим я пока не разобралась. Пока у меня самой вызывает раздражение постоянное шатание детей от стола к игрушкам. Но я стараюсь успокоить себя. «Наташа, что не так? Почему они должны доесть? Ты же все равно за столом хочешь поговорить с мужем. Так пусть они ходят туда-сюда» а ты пока веди взрослые беседы. Отчасти это вопрос контроля, я думаю. Маме хочется видеть, сколько ребенок съел. Я от этого спокойна. Ест — значит здоров. И вот мы, взрослые, по привычке закидываем в себя еду, чтобы иметь законное право выйти из-за стола. И мы пропускаем момент, когда наелись, и останавливаемся, лишь объевшись. Становится трудно дышать, и хочется расстегнуть джинсы. Привычка есть до отвала сформировалась много лет назад. Вам хотелось сладкого, но десерт только после супа, иначе никак. Суп объявлялся полезной едой и становился ненавистным, а десерт выглядел как награда. Каким отношением с едой все это приводит? Не к здоровым точно. Поднимите руки, кто объедался и после испытывал чувство вины. Мы разучились улавливать точку насыщения. Есть еще известная привычка мам доедать за каждым из детей. Ммм, сказка. Проходят годы, и мы ударяемся в другую крайность. Начинаем ограничивать себя. Чистим организм, отказываемся от сахара, хлеба и других продуктов в зависимости от того, какая диета сейчас в тренде. Лола изучила вопрос РПП досконально. Опасность в том, что себя убедить очень легко. Достаточно сказать, что ты не будешь есть этот торт. Я могу положить себе на тарелку кусок, потом посмотреть на него и решить, он слишком большой, отрежу меньше. Но кусков сразу станет два. И что мне делать со вторым? Я отдам его Кае или Мире, и мне достанется меньше. Проблема решена. Так можно совсем не есть торт? если отдать девочкам оба куска. Но как от «я съем маленький кусок», ты доходишь до «я не буду есть вообще». Иногда я думаю, если попробовать кусочек, то захочется второй. Лучше я не буду есть вообще. Я всегда боюсь, если я начну есть, то уже не смогу остановиться. И что в этом плохого? Я просто контролирую себя, подумает большинство Да, но я так не ела по две недели. Стоит что-нибудь съесть, и начинаешь мучиться чувством вины. На самом деле ты ничего не контролируешь. И когда получается не есть, то чувствуешь, что у тебя сила и власть. О да, я смогла. Я могу не есть вообще. Ужасно говорить, но когда я гуляю по три часа, то специально могу ходить мимо ресторанов, заглядывать в окна. Я тогда думаю, вы все лузеры. «Я могу контролировать свой голод, я могу остановиться и не есть вообще, а вы тут сидите и едите». Человек устроен так, что чем меньше он ест, тем медленнее метаболизм. Значит, чем меньше ешь, тем быстрее толстеешь. Если не есть неделю, а потом есть, а потом опять неделю не есть и так много месяцев, то вес наберешь моментально. А в обычном режиме на это потребовалось бы много месяцев. Между диетой и расстройством пищевого поведения огромная разница. Диета нужна, чтобы выглядеть лучше, а при РПП ты выглядишь плохо. Внутренне я не согласна с Лолой. Я подчерпнула из книг иные знания. У меня другой опыт и другая информация. Иногда человек может выглядеть отлично, но он так зациклен на своей внешности, что постоянно сконцентрирован на еде. Что и как ест, сколько пьет, достаточно ли занимается спортом. Вся его жизнь крутится вокруг внешности. Это называется физический перфекционизм. Я о нем узнала, когда мы работали над мультфильмом «Что такое красота». Это постоянное желание стать лучше. еще чуть-чуть — и будет просто отлично. Чуть меньше весить, чуть увеличить глаза, чуть уменьшить нос, ноги бы не такие короткие. И вот уже человек большую часть своей сознательной жизни проводит в неприятии себя. Он недоволен отражением в зеркале и редко хочет в него смотреться. Ему не нравится, как он выглядит в одежде. Он серьезно подчищает свои фотографии, пересматривает по сто раз, ретушируют и редактируют. Существующие в обществе стандарты красоты способствуют развитию физического перфекционизма. Именно он очень распространен среди молодежи. Подростки и молодые люди часто улучшают свое изображение, прежде чем выложить его в сеть. Они нередко запрещают отмечать себя на групповых фото. Сколько случается ссор из-за того, что кто-то выложил общую фотографию, не согласовав это с остальными. «Потому что ты же видишь, какая я там страшная!» Не настаиваю, что физический перфекционизм обязательно приводит к РПП. Возможно, они друг с другом никак не связаны, но они лежат в одном поле. Я много об этом читала. Анорексия — психиатрический диагноз самым большим коэффициентом смертности. Больше всего людей, страдающих от психических заболеваний, умирают именно из-за анорексии. В два раза чаще, чем от шизофрении, и в три раза чаще, чем от биполярного расстройства. Поэтому тут речь не о том, чтобы выглядеть идеально, как при физическом перфекционизме, а о том, чтобы выглядеть больным. Но если у человека дисморфия, он не может объективно оценить свою внешность. Он может нравиться себе в зеркале, но, по сути, быть на грани гибели. Мне всегда казалось, что я толстая. И дело не в весе, а в том, что я казалась себе недостаточно худой, чтобы просить о помощи. Мне надо было еще больше похудеть, чтобы обо мне начали беспокоиться. Я видела, что у меня еще остались бедра, а значит, никто не подумает, что у меня реально есть проблема. Значит, мне надо было еще сильнее худеть». Откуда тебе, кажется, возникла эта проблема? Когда твоя ценность мала, ты не веришь, что заслуживаешь хотя бы чего-то. Внимание, еды, заботы. Плюс РПП ассоциируется с зависимостью. Ты так сильно привыкаешь не есть, что просто уже не можешь это делать. Первый раз я голодала три дня. Я ехала из школы на велике и не помнила ничего, что было со мной за день. На английском это называется brain fog, туман мозга. Я была так собой горда. К тому же анорексия и булимия так романтизированы, и хочется, чтобы это произошло с тобой. Прости, но ты не выглядишь анорексичной. Почему ты думаешь, что у тебя РПП? Расстройство пищевого поведения — это не только о еде. Можно есть регулярно, иметь нормальный вес, но страдать РПП. Оно о структуре мыслей о еде и весе. Я просыпаюсь и думаю, мне надо поесть, надо поесть. Ладно, я поем, но только арбуз. Я наемся, но фактически употреблю только воду. Но я пописываю и опять буду голодной. Тогда я съем йогурт. Но я не могу проконтролировать, из чего он сделан. Я не знаю его состав и не понимаю, насколько он жирный. И тогда я решу, что не буду завтракать, чтобы не пробудить аппетит. Но ну, теперь я постоянно заставляю себя есть. Я говорю себе, что мне надо съесть и арбуз, и йогурт. И да, мне придется принять факт того, что я не знаю точно, сколько съела калорий. Как ты себя чувствуешь после еды? О, это самый ужасный момент. Я ем и погружаюсь в депрессию. После еды мне плохо, грустно. Когда это началось? В марте прошлого года, я точно не помню. Я много занималась спортом, потом начала записывать калории в специальном приложении. И чем дальше, тем сложнее было как есть, так и не есть. Я тогда не думала, что это проблема. В тот момент это не выглядело как проблема. Я слушаю и ужасаюсь. Лола или не понимает, или не видит, Именно в марте наши отношения с мужем стали разрушаться. Не связать два этих факта, наш конфликт и Лолина РПП, невозможно. Ситуация была просто ужасной. Я тогда чуть не сошла с ума. Я иногда даже думала, лучше бы он умер. Нет человека — нет проблемы. Совсем плохо стало позже. Не могу вспомнить, когда именно. Наверное, в июне. Я постоянно смотрела на моделей, у которых анорексия. Мне хотелось быть еще худее, чем они. Я поделилась проблемой с другом, он очень умный и знает много интересного. Он сказал, что я просто ищу внимание других людей. И я поняла, что буду голодать так долго и так сильно, что вы все поймете, что у меня проблема. Я не привлекаю внимания, у меня и правда проблема. Меня всегда называли паникершей. Говорили, что я драматизирую и волнуюсь на пустом месте. Мне было важно показать, что это не шоу, а моя реальность. Мне с ней сложно. Но семья ничего не знала, а друзья отказывались принимать это серьезно. Франк, мой друг, который появлялся в моей жизни только когда расходился с очередной подругой, был следующим, кому я рассказала о своих сложных отношениях с едой. Я сказала, «Мне кажется, у меня проблема, я не ем, не знаю почему». А он ничего не ответил. Мне было неудобно, мне было сложно обсуждать эту тему, и вдруг никакого ответа вообще. Потом моя подруга среагировала так же, когда я ей рассказала. Точнее, никак не среагировала. Еще одним триггером для Лолы стал разговор с бывшим бойфрендом. Он подкараулил ее на улице. Я слышал у тебя проблемы. Жизнь прекрасна, хватит заниматься фигнёй. Просто ешь и радуйся. Когда слышишь такое от людей, которые были тебе дороги, начинаешь понимать, поддержать тебя не может никто, потому что не считает это важным. Ты не настолько важна, чтобы признать, у тебя может быть проблема. Я постоянно была злой. Мне казалось, что у папы тоже РПП. И меня бесило, что у него та же проблема, что и у меня, но обо мне никто не думает. Я серьезно считаю, что надо держаться подальше от культуры диет и точно не говорить об этом с другими, потому что вы никогда не знаете, что сейчас происходит с тем человеком. У меня было пищевое отравление. Я тогда еще вам сказала, что у меня реакция на рыбу, но на самом деле это было в частности потому, что я месяцами вообще не ела. Тогда всё было для меня триггером. У меня в гостях была подруга. Я спустилась к вам, и она сказала, «О, ты наверняка похудеешь. Это плюс отравления. Лучший способ прийти в форму». Моя первая мысль была о том, что я не выгляжу больной, раз она так говорит. Я явно в порядке, раз она делает такие замечания. Если бы я выглядела больной, она бы никогда так не сказала. Я сохранила альбом с четырьмя фотографиями. Именно они вдохновляли меня не есть. И такой же альбом с музыкой. Она так или иначе тоже настраивала на это. Лола практически избавилась от проблем с едой, когда уехала жить в Париж. Она начала есть десерты, перестала считать калории и постоянно думать о том, сколько чего можно съесть. Она часто звала меня переехать, и я об этом думала. «Париж — город свободы», — говорила Лола. «Но мне казалось, свободнее Амстердама ничего не бывает».